«Они думают, это финальный бой», — заметил Святой. «Задействуют все резервы, снимают все ограничители». «Это работает? Они бьют девятку». «Они бьют тех, кого Джек посылает для того, чтобы их побили». «Он оставляет при себе наиболее опасных, вроде серых мальчиков и Сибири, и он не отпускает всех клонов одного типа». «Восемь душечек погибли, но их должно быть девять, если только числа на трупах в Келлингтоне не были призваны сбивать с толку». Это возможно. Розыгрыш со свиньями. Святой кивнул. Розыгрыш со свиньями предполагал выпустить на территории школы трёх поросят с нарисованными на их спинах номерами. Один, два и четыре, соответственно. Смысл в том, что люди, которые их поймают, потратят вечность, чтобы найти третьего поросенка. Вариант Джека будет менее безобидным, если все будут считать, что клонов должно быть 9, а на самом деле их намного больше. А значит, будут и потери. Возможно, он собирается к самому финалу окружить себя ядром группы, представителем каждого из членов девятки, перед тем, как вступят в бой тяжеловесы. А Нилбак? Видимо, обманный манёвр. Джек знает, что должен начать конец света. Судя по масштабу его действий, он в это верит, несмотря на то, что многие из нас сомневаются. Он не станет складывать все яйца в настолько ненадежную и непредсказуемую корзину. Для конца света он должен был замыслить что-то другое. Святой отпил из кружки... На мгновение он позволил себе взглянуть на Макс в отражении монитора. Её лицо было тёмным, губы пухлыми, глаза большими, но больше всего прочего её отличила уверенность. Она не надела броню, но даже в комбинезоне, лишённой сверхспособностей, она обладала гордостью и непреклонностью, которые можно было увидеть не в каждом кейпе. Шестиугольное гнездо с контактами, где комбинезон должен был соединяться с бронёй, всё ещё светилось остаточной энергией. Из дальней части офиса подошёл Добрыня, Он был облачён в свою броню. Раньше это был костюм Виверна, а сейчас Горыныч, основанный на технологии, которую они почерпнули из разрушенной модели, которую дракон называл пифон На спине медленно вращалось колесо. «Ты уже готов к бою», — заметил святой и снова повернулся к экрану Дракон сумела отследить Джека. Он не понял, как ей удалось сузить пространство поиска, но в настоящий момент уже не менее трёх камер следили за автомобилем, который с огромной скоростью мчался по пустынной дороге. «Судя по всему, сегодня придётся драться», — ответил Добрыня. «Ты что, сам не чувствуешь этого так же, как старик поломать в костях ощущает надвигающийся шторм? Нас ждут неприятности». Святой улыбнулся. «Ты раньше говорил, что нас ждут неприятности. И я был прав. Но ты ошибался тоже. Впрочем, я не собираюсь спорить». Твоё чутье не сообщает ничего нового. Достаточно толики здравого смысла. Массовое убийство в трёх разных местах. Заметил макс Будут и ещё. Сказал святой и нахмурился. Дракон разворачивала полномасштабное наступление с целью отрезать Джека Телесбурга. Произошли инциденты в Нарфолке, штат Коннектикут и Редфилдте, штат Нью-Йорк. Герои снова разделились, чтобы направить силы в каждый из городов. Первым городом займутся драконьи Зубы и Стражи Чикаго. Вторым — выходцы из Брактон-Бэй. «Дракон, это шелкопряд прозвучал голос из динамиков. «Всё должно закончиться до того, как ты сможешь сюда добраться, шелкопряд Я всё равно хочу участвовать. Нам нужно разобраться с заложниками. Я освобожусь через пару минут. Ты можешь лишь наблюдать издалека, если вообще будет на что смотреть. Карантинные меры распространяются и на тебя тоже. Я знаю. Я передам тебе координаты точки, где тебя заберут». Сейчас они будут в твоем компьютере. Ты сможешь наблюдать происходящее вместе с Големом. Он тоже полетит. Звонок был завершён, окно закрыто. Изображение и текстовые поля изменили положение. На мгновение появилась, затем исчезла карта. Передача была быстрой, словно вспышка молнии. «Как-то скучновато», — заметила Мэкс. «С этой стороны экрана всё так и выглядит», — сказал Святой встал с кружкой кофе в руках. «С учётом задержки, с которой мы получаем данные...» У нас есть шесть минут, пока Дракон не перехватит Джека на границе территории Нилбога. Через 12 минут там будут шелкопряты Голем. Они сразятся с Джеком, и где-то в этот момент, возможно, мы увидим начало конца света. Мы ничего не можем сделать? Нет. Если только у нас не появилось способа добраться до Вермонта за считанные минуты. макс нахмурилась. Всё ещё стоя с кружкой в руках у своего кресла, святой вздохнул. Схожу-ка я в туалет. Посидишь на вахте? Мэг скивнула, затем села в кресло перед мониторами. Святой вошёл в туалет, наширил молнию в комбинезоне, опёрся одной рукой о стену и при помощи другой направил струю в цель. Он закрыл глаза и почти увидел тени множества данных, отпечатавшихся на веках. Чёрные слова на бледно-розовом фоне. «Как я до этого дошёл?» — размышлял он, Никаких сверхспособностей, и всё же доктор-мама посчитала возможным пригласить его на своё секретное совещание в качестве источника информации представителя группы. Никаких особых талантов или знаний, и всё же... Вот, пожалуйста. Он был одним из наиболее выдающихся наёмников в мире. Он оказался человеком, который попал в определённое место в определённое время. Возможно, это было подходящее место и подходящее время, возможно, нет. Поживём-увидим. Если бы это было не ради Макс, он бы усомнился. Но благодаря Макс всё было правильно. Он закончил, застегнул молнию. Минуту ушло на то, чтобы помыть руки и вытереть их полотёнцем. Наконец, он отправился назад. Когда он подошёл к мониторам, лица остальных были мрачны. "Проблема", сказал Добрыня. "Проблема?" Мужину Киевнула, указал на экран, фокус которого менял Макс, увеличивая небольшое окно до размеров монитора. Это было его лицо. Побочный эффект полномасштабного поиска членов «девятки», она использовала возможность допуска и сумела выследить его. Полученное ей изображение было сделано на одной из встреч с основными игроками, скоро к нему добавилось изображение с камеры наблюдения. Камера сняла его три дня назад, когда он шёл по улице в гражданской одежде. Он шёл отсюда, а значит, скоро ей станет известно, где они. Появилась карта наподобие тех, что она использовала для поиска «девятки», обозначены места их вероятного нахождения, Ещё одна запись с камер наблюдения. Это был он вместе с Макс за столиком кафе в часе пути отсюда. Ещё одно изображение. Целая серия изображений из одной видеозаписи. Лицо Макс, снятое с разных сторон. Изображения слились воедино и создали удивительно точную трёхмерную модель лица Макс. Произведены расчёты «Поиск продолжен». Всего через секунду начали появляться другие люди, с которыми он общался. Среди них был Добрыня. Появилось его настоящее имя. «Миша, дай мне сесть», — приказал святой. Мэкс повиновалась. Он сел в кресло и немедленно начал меры противодействия. Нужно вставить палки в колёса, замедлить её работу. Это должно быть незаметно, иначе она узнает про установленные бэкдоры. Он выявил метрики, созданные на основе лица макс которые дракон использовала для поиска лиц на камерах наблюдения, затем изменил их. Одно серьёзное изменение просто, чтобы активировать ложную тревогу, чтобы убедить её, что процесс поиска некорректен, убедить её остановить процесс до того, как ошибка распространится. Но дракон уже опередила его, она установила дополнительные параметры ограничения на поиск. Начало дуэли привело его в возбуждение. Это была охота, доведённая до абсолюта, сражение с врагом, который был больше, умнее и быстрее. Врагом, который не мог по-настоящему погибнуть, потому что и не жил по-настоящему. Значит, нужны ещё меры. Больше фальшивых совпадений. Больше ложных срабатываний. Дорожка из крошек, ведущая прочь от его офиса и командного центра. Нет, всё равно она подбиралась ближе. Её главной целью был Джек. Внимание приковано к стратегии предстоящего боя. Она даже не уделяла происходящему здесь значительного внимания. «Аскалон», — произнес он. На экране появились слова. Подтверждение «Да, нет». Добряне нахмурился. «Запустить программу? Нельзя этого делать сейчас, на кону человеческой жизни, даже если вспоминать про конец света!» «Поверь мне, я верю в конец света», — сказал святой. «Не на сто процентов и даже не на 50, но я верю, что существует вероятность, что прорицательница права. Именно поэтому мы должны это сделать». «Они проиграют бой», — прошептала Мэкс. «Возможно, скорее всего. Другого пути нет?» «Если поговорить с учителем, возможно, связь с учителем – дело не небыстрое», – возразил святой и внимательно посмотрел на мигающий курсор в с подтверждением. Воздух был заполнен запахом моря. Он взглянул на Маргарет. Женщина склонилась к окну, расположенному перед водительским сиденьем катера. Она закуталась в тёплую куртку, но, судя по скрещенным на груди рукам, беспокоил её нехолод. тут сомнения?» – спросил он. «Да». «Ощущение, что зря мы это делаем». «Это ради семей. Ради памяти», — ответил он. «Всего лишь памяти, Джефф», — ответила она. Он немного улыбнулся. «Чёрт». Затем откинулся назад и позволил себе упасть, как это было принято у аквалангистов. Вода была холодной, даже несмотря на гидрокостюм, и мутной. Он выключил фонарь, толку от него никакого. Он только освещал мусор и песок перед глазами и сдруднял видимость, Когда он окажется глубже, будет сложнее. «Всё в порядке?» Прозвучало в ухе голос с сильным акцентом. Он дважды нажал на устройство, чтобы ответить. Одно нажатие считалось случайным, три нажатия — отрицание. Чтобы добраться до цели, ушло удивительно много времени. здание уже захваченные водорослями и подводной жизнью, напоминали могильные камни в тёмной бездне. Он проверил приборы. Было ещё не так глубоко, можно было продолжить спуск. Мутная вода мешало что-либо разглядеть. Чтобы разобрать номер домов, ему придётся опуститься максимально глубоко. Необходимо посетить четыре адреса и найти предметы из списка для людей, которые спаслись, и для семей тех, кто спастись не сумел. Риск был высок. Сравним с подводной спелеологией, плюс возможность обрушения зданий, которые не были рассчитаны на то, чтобы стоять под водой. «Чрезвычайное...» Слово прозвучало чуть громче шёпота. Он нахмурился... свет слишком затруднена, у него мелькнула мысль о возвращении. «Для всех, кто готов или способен услышать. Это чрезвычайное послание со срочными инструкциями для всех, кто готов или способен услышать». Зацикленная передача экстренного сообщения. Его охватило любопытство, он бросил свою задачу и направился в сторону источника сигнала «Дом». Комната была полностью заставлена компьютерами, он вытащил небольшую монтировку и открыл окно. Внутри мигал огонёк. Пластиковая коробка. Ярко-оранжевая, размером не больше тостера. Он схватил её и засунул в пакет, висящий на поясе. Он поднялся на поверхность. «Господи, мы едва не отправились за тобой. Я хотела вызвать помощь, но радио отказало». Джефф молча кивнул. Он поднялся по лестнице наполовину сел, наполовину рухнул на скамейку. Он пытался восстановить дыхание и ничего другого больше сейчас не хотел. С нижней полубы поднялся капитан. «Прости, что испугал Миша». сказал Джефф. «Ты плохой человек, Джеффри», — выпалил Миша, грузный русский, севший за штурвал катера. «Если бы ты сейчас не вынырнул, я бы бросил тебя здесь, чтобы ты вплавь добирался до берега». И Джефф улыбнулся. «Пришлось сделать крюк, но я кое-что нашёл». «Неважная идея — делать крюк с ограниченным запасом воздуха». «Изменить маршрут, строго говоря, незаконно, Джефф», — сказала маргаретс Ты взял меня ради того, чтобы я убедилась, что все происходящее будет открытым и легальным. Что ты заберешь только указанные предметы? А еще потому, что ты была похожа на человека, которому нужно было отдохнуть от городов, — сказал Джефф. Свежий воздух, время на катере под прекрасным затянутым тучами небом. Она сложила руки на груди, он не сумел ее впечатлить. В любом случае, есть причина, почему отказала радио, — сказал он и вытащил оранжевый ящик из сетчатого мешка. «Я ни хрена не слышал, кроме сигнала экстренного вызова, пока не нашёл его и не вырубил, и даже после этого связь фонила». «Маяк?» — спросила Маргарет. «Представь себе, внутри дома», — ответил он. «Всё заставлено компьютерами. Должно быть какой-то компьютерщик. Должна быть какая-то самоделка», — сказала она и открыла ящик. Ящик оказался заполнен микрочипами, из динамиков полился голос, которого Джефф не узнал. «Меня зовут Эндрю Рихтер. Если вы это слушаете, значит, я мёртв». «Последняя воля», — произнес Миша. «Тихо». «Я самый могущественный технарь в мире, и мне удалось сохранить своё имя в секрете. Люди, как хорошие, так и плохие, захотели бы меня схватить и использовать для своих целей. Я предпочитаю сохранить свободу. Однако свобода имеет свою цену. Почти подобно Богу я создал жизнь, но я начинаю бояться своих созданий». У них такой огромный потенциал, и даже несмотря на установленные мною законы, я не могу рассчитывать, что они будут повиноваться. а чёрт!» — сказал Джефф. «Это определенно нехорошо». Именно потому данный контейнер содержит ключи доступа к данным, которые я сохранил в безопасном месте. Сам контейнер, в свою очередь, разработан, чтобы попадать в слепую зону видимости моих созданий, как встроенная уязвимость. Они не смогут услышать сигнал бедствия, и запрограммированы так, чтобы игнорировать его... даже если услышат сообщения по другим каналам. Эти меры, а также некоторые другие, подробно описаны в безопасном хранилище». «Запрограммированы? Это роботы?» — спросил Джефф. «Возможно», — ответил Макс «Да, я создаю искусственные интеллекты», — продекламировал Эндрю Рихтер. Почти угадал. Голос продолжал. «Я предоставлю вам необходимые инструменты, способы, чтобы найти мои создания» определить, которая из них отклонилась от первоначального плана, способы убить их, если отклонение оказалось существенным, способы управлять ими и ограничивать их». Джефф нахмурился. «Они мои дети, и хотя во мне живет ужас перед тем, что они могут натворить, я люблю их и надеюсь на их великие свершения. Чтобы подобная сила не попала в дурные руки, я установил ограничения. Законный представитель правопорядка должен ввести в это устройство действительный номер своего значка». Джефф посмотрел на Маргарет. «Нет», — прошептала она. «Ты не можешь сказать «нет», — ответил он. Голос продолжал говорить. «Что необходимо сделать в течение трёх часов после того, как был открыт этот контейнер?» «Скорее, Миша!» — произнёс Джефф, перебивая голос. «Что?» «Мы в нескольких часах от суши. Заводи катер. Попробуем тем временем убедить Маргарет».